В первый праздник новорожденного солнца, в первую зимнюю коляду, мертвые уже вставали из гробов и устрашали живых. Отсюда и теперь время святок считается временем странствования духов. Масленица, весенний праздник солнца, есть вместе и поминовенная неделя, на что прямо указывает употребление блинов, поминовенного кушанья». В старину первый блин отдавался нищим, на помину усопших. В степных селениях первый блин кладут на слуховое окно для душ родительских, причем приговаривают «Честные наши родители, вот для вашей душки блинок». Снегирев, русские простонародные праздники и суеверные обряды, выпуск 2, страница 120 «Сахаров. Сказание русского народа», том 2, книга 7, страница 72. Обряды, какие наблюдают в приготовлении блинов, указывают на религиозное значение этого кушания. Выходят вечером готовить опару на речке, колодезе и озера, когда появятся звезды. Приготовление первой опары содержится в величайшей тайне от всех домашних и посторонних. Призывается месяц выглянуть в окно, и подуть на опару. У арийцев роды имели священную обязанность предлагать трапезы своим мертвецам, по крайней мере, в каждое новое новомесячье. С древней масленицы, то есть с начала весны, живые здороваются с усопшими, посещают их могилы, И праздник Красной Горки соединяется с Радуницею, праздником Света, Солнца для умерших. Сравните литовская Рауда, погребальная песня, праздник поминовения усопших по-литовски — Каутури. Слово «халтура» осталось у нас до сих пор с тем же значением. Думают, что души покойников встают тогда во время поминовения из темниц гробов и разделяют поминовенную пищу вместе с принесшими. Зарывают красные яйца, в выкопанные над могилой ямки. В Белоруссии на могиле, политой медом и водою, раскладывают кушанья и приветствуют покойников «святые родзители». Хадзиться к нам хлеба и соли кушать. Смотрите полное собрание русских лет писи, том второй страница 104. Смотрите также полное собрание русских лет писи, том второй Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 558. Юрий Долгорукий никогда не был причтен церквию к лику святых. У других народов тоже. Читаем об обычае считать всех умерших святыми. В некоторых местах до сих пор называют прадеда праведником. Этнографический сборник. Выпуск 1. Санкт-Петербург. 1853 год. страницы 178 и 290. Лебедев, быт крестьян, Юркевич. приход. В непосредственной связи с верованием, что весной души умерших встают для наслаждения новой жизнью природы, находится праздник русалок или русальная неделя. Русалки вовсе не суть речные или какие бы то ни было нимфы. Имя их не происходит от русла, но от русый, светлой, ясной. Буслаева о влиянии христианства на славянский язык. Страницы 15, 20. Русалки суть не что иное, как души умерших, выходящие весной насладиться оживленную природою. Народ теперь верит, что русалки суть души младенцев, умерших без крещения. Но когда все славяне умирали без крещения, то души их всех должны были становиться русалками. Мура! У славянского народа населения Турецкой империи есть душа младенца, умершего без крещения или без обрезания. Смотрите статью Княжевского Болгарские поверья в журнале Министерства народного просвещения 1846 год, часть вторая, номера десятый двенадцатый, страница 210 десятая. Русалки появляются со страстного четверга, когда в старину по стоглаву рану солому полили и кликали мертвых, как только покроются луга весеннюю водою, распустятся вербы. Если они и представляются прекрасными, то всегда, однако, носят на себе отпечаток безжизненности, бледности. Огни, выходящие из могил, суть огни русалок, Они бегают по полям, приговаривая «Бух-бух, соломенный дух, меня мать породила, не положила». Русалки до троицы на дня живут в водах, на берега выходят только поиграть. У всех языческих народов путь водный считался проводником в подземные царства, и из него назад, поэтому и русалки являются из воды, живут сперва в реках и показываются при колодцах». В Новгороде-Северском есть уважаемый народом праздник — Заручайская креница или Сухомлинская, иначе родник Ярославов, впадающий в десну. На срубе этой криницы на рассвете в зеленую неделю по народному поверью сидят криницы прекрасные девушки с русыми волосами, которые они расчесывают. Снегирев «Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Выпуск 1. Страница 172». Касательно связи душ усопших с водою в языческих верованиях славян очень важны замечания Ходоковского. Смотрите русский исторический сборник, том 191, страница 370 и следующие. Автор, говоря о сопках или древних могилах, замечает «Сколько я мог видеть оных! Все насыпаны по берегам рек, речек и озер, и даже параллельно по излучинам и изгибам оных. В полях, удаленных от воды, нигде не случалось мне заметить оных. Может быть, причиной тому, что первейшие оседлости были только на поречьях и на озерьях? Во-вторых, что совершение похоронных обрядов не могло обойтись тогда без воды, которая по такому же случаю была потребна в Доростоле Святославу Игоревичу и которая служит путем для усопших в вечное обиталище, по мнению сохранившемуся в разных странах славянских у простого народа. Там же читаем.